Возвратившись в столицу, Юта принесла мужу самое горячее извинения Это, конечно, был обыкновенный нервный припадок, болезнь. Она уверена, что это больше никогда не повторится. Костин кивнул, но отношения между супругами некоторое время оставались натянутыми. Желая угодить мужу, Юта изо всех сил старалась отвечать его представлениям о том, какой должна быть королева. Она пожелала научиться вышивать. Специально для этого во дворец была доставлена серенькая старушка-мастерица. Старушка привезла с собой угрожающих размеров пяльца, коробку с иглами и нитками и целый ворох образцов для вышивания. Целыми днями Юта вышивала, глядя на эти образцы. Им надо было следовать в точности, если же рассеянность или неуместная фантазия побуждали Юту что-нибудь изменить, старушка поджимала губы и огорченно качала головой. Под вечер у Юты болели глаза и пальцы, ныли затекшие плечи, и приходилось делать над собой усилия, отвечая на ласки Остина, которые всегда оставались одинаковыми. Король уставал еще больше. Он ведь тоже работал целый день. Неудивительно, что покончив с торопливой любовью, он тут же проваливался в глубокий сон. Вскоре королева преподнесла любимому мужу собственноручно вышитый платок. Король Остин принял подарок со сдержанной благодарностью. Отношения супругов стали немного теплее. Подошел главный праздник зимы. Юта надеялась, что когда-то в родительском доме будут устроены ледовый дворец и снежная битва, что зальют каток, что накатают снеговиков и дадут им в руки факелы. Но Остин заявил, что снова будет большая охота. И хоть Юта до сих пор без содрогания не могла вспомнить стеклянный взгляд мертвого оленя, она сделала вид, что рада. Когда кавалькада охотников выехала в поле, пошел снег, Он валил и валил. Хлопья не кружились, как кружатся в полете первые снежинки. Земля ведь тогда еще нагая, и надо хорошенько выбрать место для падения. Нет, это был снег середины зимы, когда все места уже заняты, и хлопьям нечего выбирать. Ложаться, как придется. И вот, когда первые хлопья улеглись Юте на плечи и на ресницы, она вспомнила Каледоний пух. Он также лежал на плечах, на волосах и ресницах, но был теплым и не таял. Она закрыла глаза и представила, как покинутое и разоренное осенью Каледонье гнездо ложится снег. Лошадка ее умерила рысь, а потом и вовсе перешла на шаг. Юта отпустила по воде, ей захотелось спешиться и побродить по снегу. Но все охотники ускакали далеко вперед. Боясь отстать и рассердить Остина, Юта хлопнула лошадку по крупу. Настреляли два десятка крупных зайцев. В бревенчатом зале горели четыре камина. Подвыпившие охотники со звоном шлепали друг друга по плечам, горланили и хохотали. Юта сидела молча. Остин много и с удовольствием пил. У него впервые за много дней появилась возможность расслабиться и отдохнуть. Какой-то князек стал рассказывать, как ему довелось схлестнуться один на один с бешеным вепрем. Ожесточенно жестикулируя, он проигрывал сцену драки за себя и за кабана, причем за кабана удачнее. Юта потупилась. Остин жевал, ухмыляясь. — Вепрь! — громко и презрительно выкрикнули из дальнего угла. — Охота слушать про какую-то свинью ротозеи, когда наш господин сражался с драконом! Разговоры тут же смолкли. Какого-то пьяницу, по-прежнему тянувшего свое, поспешно одернули. Все как один охотники умоляюще уставились на короля, искоса, впрочем, поглядывая и на королеву. Вздрогнув, Юта задел локтем медный бокал, и тот повалился с глухим звоном. — Ваше Величество, — почтительно обратился кто-то, — «Сделайте нам честь, рассказав об этой великой битве!» Остин хмыкнул и тяжело, будто нехотя поднялся. Был он высок и широкоплеч. Пряди светлых волос, мокрые от пота, прилипли к лбу и завитками легли на виски. И сейчас он был красив, особой, мужественной красотой. «Все мы воины!» — бросил Остин небрежно. Все знаем, что такое кровавая схватка. Ибо встретить дракона, господа, это уже не охота. Это война, господа. И не на жизнь, а... Он пошатнулся. И Юта теперь только увидела, насколько он пьян. А Остин вдруг разбросал руки, больно задев при этом Ютина плечо. Не то размах крыльев показывал, не то ужасающие размеры своего страшного противника. В зале загудели. «Дракон!» — выкрикнул Остин. «Ящер! шкуры его можно выстелить площадь!» Он кинулся внезапно с неба, дыша огнем. Тогда я резко отклонился вправо, а слева вот так наставил копье. Древко опалилось, как уголь, но наконечник, добрый наконечник мне выковали. Он снова взлетел и снова кинулся, но я... ты вдруг сжлось сердце. Она вспомнила схватку у подножья арманова замка. Она не вспоминала ее давно. сказать по правде она и не помнила ее раньше, события того небывалого дня одернулись в ее сознании как бы дымкой. Но теперь, слушая пьяную похвальбу Остина, она ясно представила и замок и дорогу и Армана и принца на коне, Со скалы, на которую поставил ее Арман, все было видно как нельзя лучше. Она была там все время и прекрасно видела, что дракон поднялся в воздух лишь на секунду и вовсе не дышал огнем. Эта маленькая, давно утерянная подробность вдруг поразила ее как открытие. Уткнувшись глазами в залитую вином скатерть, она слушала Остина и лихорадочно пыталась понять, Почему она вспомнила об этом только сейчас? Почему это не поразило ее сразу? Моя секира разлетелась от одного удара по чешуе. Чешуя у него крепче крепкой стали. Я уж думал, что придется туго. На мое счастье, этот единственный удар получился хорошим. Чудовище потеряло равновесие и грянуло на землю. Я выхватил палицу. Йота закрыла глаза. Да нет же, это Остин шлёпнулся на землю. Арман подцепил его когтями и снял седла, как хозяин снимает с куста поспевший помидор. И она, дура, закрыла глаза и зажала уши. Она испугалась, что дракон убьёт Остина, между тем, как он уже двадцать раз мог его убить. Одного дыхания достаточно было, она же не раз видела, как Арман дышит пламенем. А Остин действительно выхватил палицу и когда она решилась наконец посмотреть, принц опускал эту шипастую сталь на голову, но покорно подставленную голову. Горгулья! Как же она раньше? Остин. Возвращение. Свадьба. И Арман ушел куда-то далеко-далеко. Стали легендой, почти сказкой. «Из последних сил я выхватил палец, господа!» Остин разошелся сверх меры. Глаза его лихорадочно блестели. И занес ее над головой. Над головой ящера, конечно. Но он метался и катался по песку, шипя и срыгая ядовитую слюну. «Не было этого». Неожиданно для себя сказала Юта. И сама испугалась. Такое действие произвели ее слова. Остин всхрапнул и замолк. Те в зале, что сидели ближе и слышали ее слова, они с открытыми ртами. Те же, что сидели дальше, громко переспрашивали друг у друга, что такое сказала королева и почему вдруг замолчал король. Медленно, медленно, по волоску. Король Остин повернул голову и посмотрел на жену. Под этим взглядом Юта судорожно, прижимая руки к груди, встала и молча, ни на кого не глядя, поднялась наверх. Шел пятый день полета над морем. Крылья Армана вздрагивали судорожно и нервно. Он летел уже над самой поверхностью воды и опускался все ниже и ниже. Не видя ни неба, ни горизонта, он смотрел вниз, и в толще вод ему являлись видения, в которых он сам не мог отличить бред от яви. Виделись ему корабли, широкогрудые морские красавцы с рядами высоких и крепких мачт. Раскинув паруса, они стремились куда-то, но удивительным было то, что не поверхность воды несла их, они двигались под поверхностью. поглощенные, всосанные морем. То были его пленники. Море будто давало парад своих жертв перед глазами измученного дракона. Арман видел человеческие фигурки на чистых палубах. Чаще всего это были мужчины, моряки и рыбаки. Но на одном судне, самом большом, много было и женщин, и детей. Празднично богатые разодетые, они все стояли на широкой палубе. по сторонам которые плескались обрывки ярких тентов. Все как один, подняв к карману бледные лица, они смотрели прямо на него, смотрели безжизненно и безучастно. И не метнись он в сторону отчаянным усилием, эти взгляды свели бы его с ума. Однажды ему померещились в толще воды перепончатые крылья и костистый гребень вдоль спины. Но дракон, если это был дракон, тут же провалился в пучину. Арманово сердце болезненно сжалось, сколько еще драконьих костей лежит на темном дне. Много раз ему приходила мысль сложить крылья и кинуться в море, чтобы тут же и присоединиться к двумстам поколениям предков. Однако он летел и летел. И вот, с трудом оторвав взгляд от воды, Арман нашел в себе силы глянуть вперед. Прямо перед ним уже не было горизонта, Его заступила от края до края темная, отвесная стена. Арман никогда не думал, что бывают такие скалы на свете. Он заработал крыльями сильнее, но стена надвигалась медленно, так медленно, будто специально хотела поразить своими размерами и величием. Верхний край ее загородил полнеба, и Арман понял вдруг, что ему не перелететь, он просто не сможет подняться так высоко. Закашлявшись сухим дымом, вырывающимся из глотки, он из последних сил рванулся вверх. Скала, отвесная и почти гладкая, равнодушно взирала на его усилия темными круглыми дырами, не то гнездами, не то норами. Море отодвинулось ниже, и прибой, разбивающийся о подножии скалы, казался бахромой салфетки, той, что со смехом надергала Юта. Юта... Он рассек густой воздух, в котором увязли крылья. Но вершина скалы была недосягаемо далеко, и, сдавшись, Арман медленно заскользил вниз. Когда до жадных волн оставалось совсем немного, в скале он видел боковым зрением, вдруг разверзлась пещера. Арман повернул голову, и с темной глубины на него глянули, он всей чешуей ощутил этот взгляд». «Молодой дракон!» – ни то сказал, ни то вздохнул глухой голос из каменной толщи. «Ты ищешь смерти, молодой дракон!» «Вовсе нет!» – хотел сказать Арман, но драконья пасть не умела разговаривать. У края пещеры выступал из скалы обломок камня, и Арман изо всех сил потянулся к нему когтями. «Все вы похожи!» Изрёк тот, что смотрел из скалы. Арману удалось уцепиться. В ту же секунду, обернувшись человеком, он рывком забросил тяжёлые, не имеющие тела в пещеру. Кто бы ни смотрел оттуда, это была твердь, место, где можно было жить, не взмахивая крыльями. "Ты ищешь смерти, молодой дракон", уверенно повторил тот, что смотрел. Хотя его незваный гость был уже в людском обличье. Я давно не молод, хрипло отозвался Арман. И не смерти я ищу, а родину про дракона, моего предка. Этого мальчика, голос потеплел. Этого смешного крылатого мальчугана, я всегда забываю, что уже прошло время с тех пор, как он научился летать. Про дракон «Да, да. Он рос на моих глазах. Я всегда был против этой безумной его идеи полететь за море. Но родина его не здесь». Арман неподвижно лежал на острых камнях. Слова «того, кто смотрел», повергли его в ужас. Взгляд, источник которого был где-то в темной глубине, давил и сковывал. Арман ни разу не решился посмотреть прямо навстречу этому взгляду, но и, ткнувшись в пол, ощущал его пристальный, неотрывный. «Родина его не здесь», — продолжал тот. «Он подкидыш». «Кто знает, откуда его подкинули? Может быть, со звезд?» дракон не может быть подкидышем», — глухо сказал «Арман». «Возможно, возможно...» — легко согласился голос. «Хотя кто поручится, что всех нас не подкинули в этот странный мир?» «Кто ты?» — спросил Арман все так же глухо. «Разве можно ответить на этот вопрос?» — удивился тот. «А кто ты?» Моё имя Арман». «Разве в имени дело?» «Что говорит тебе твое имя?» «Я — 201-й потомок великого рода». Арман перевел дыхание. Взгляд из темной пустоты все тяжелее было выдерживать. Кажется, голос усмехнулся. «Этот мальчик наплодил множество потомков. Ты похож на него, молодой дракон?» «Возможно», — медленно отозвался Арман, — Он был первым в роду, я же последний. «Кольцо», — сказал тот, кто смотрел. «Что?» — не понял Арман. «Кольцо. Первый — это последний и есть». Круг замкнулся. Некоторое время Арман лежал, переваривая его слова. Потом пробормотал сквозь зубы. «Ты философ». Не мог бы ты отвернуться ненадолго. Мне тяжело, когда ты смотришь. «Как же я могу не смотреть?» – удивился тот. Помолчали. «Я хочу уйти», – сказал Арман. «Совсем уйти? Уйти из этой жизни?» У Армана что-то ёкнуло в груди. Не то страх, не то наоборот. Радость. Скала чуть заметно вздрагивала, сотрясая прибоем. Но в мерный звук волн не вплетались привычные крики чаек. Тихо, ни зверя, ни птицы. «Нет», — проговорил он с трудом, — «я еще не решил». Взгляд стал еще пристальней. Арман задыхался под ним. «Решай, молодой дракон. Тому мальчику тоже было трудно». «Отвернись», — выдохнул Арман, закрывая лицо руками. Последовал звук «ракон». подобный короткому сухому смешку. Тебе еще придется решать. Тебя ждет... Нет, Ха. сначала выбери. И снова короткий смешок. Взгляд исчез. Арман поднял голову. Из глубины скал доносились тяжелые шаги уходящего.